Параграф 6. Капитализм – единственно возможная система организации общества. Рассмотрение различных мыслимых способов организации общества на основе разделения труда неизбежно приводит к одному и тому же результату. Выбор существует только между общественной собственностью на средства производства и частной собственностью на средства производства – все промежуточные формы социальной организации тщетно и на практике должны оказаться саморазрушающимися. Если далее признать, что социализм также не работоспособен, тогда нельзя уклониться от признания, что капитализм является единственной осуществимой системой общественной организации, основанной на разделении труда. Этот результат теоретического исследования не явится сюрпризом для историка и философа истории – Если капитализму удалось утвердиться, несмотря на враждебность, которую к нему испытывали как правительство, так и широкие массы, если его не заставили уступить дорогу другим формам общественного сотрудничества, пользовавшимися гораздо большими симпатиями теоретиков и практичных деловых людей, то это следует отнести только насчет того, что никакая другая система общественной организации не осуществима. Нет также необходимости дополнительно объяснять, почему мы не можем вернуться к социально-экономической организации, характерной для средних веков. На всей территории, населенной современными народами Европы, средневековая экономическая система была способна обеспечивать средствами существования только небольшую часть от того количества людей, которые в данное время проживают в этом регионе, причем в распоряжении каждого индивида, Оказывалось значительно меньше материальных благ, чем дает людям сегодня капиталистическая форма организации производства. Возвращение в средние века не стоит на повестке дня, если люди не готовы уменьшить население до одной десятой или одной двадцатой доли его нынешней численности. И более того, обязать каждого индивида довольствоваться столь малым, что это не укладывается в представление современного человека». Все авторы, представляющие возвращение в Средневековье, или, как они это называют, в новое Средневековье в качестве единственного общественного идеала, к которому стоит стремиться, упрекают капиталистическую эпоху прежде всего за ее материалистическую позицию и менталитет, хотя сами они намного более глубоко подвержены материалистическим взглядам, чем им кажется». ибо думать, как это делают многие из этих авторов, что после возвращения к формам политической и экономической организации, характерной для средних веков, общество сможет сохранить все производственные технологические улучшения, созданные капитализмом, и тем самым сохранить высокий уровень производительности человеческого труда, достигнутый в капиталистическую эпоху, является ничем иным, как грубейшим материализмом. Производительность капиталистического способа производства – является результатом капиталистического менталитета и капиталистического подхода к человеку и к удовлетворению его потребностей. Она является результатом современной технологии только в той степени, в какой развитие технологии необходимо должно следовать из капиталистического менталитета. Едва ли есть что-либо более абсурдное, чем фундаментальный принцип материалистической интерпретации истории Маркса. ручная мельница, создала феодальное общество, паровая мельница – капиталистическое общество. Как раз потребовалось именно капиталистическое общество, чтобы создать необходимые условия для разработки и реализации первоначального замысла паровой мельницы. Именно капитализм создал эту технологию, а не наоборот. Не менее абсурдным является представление о том, что можно будет сохранить технологические и материальные аксессуары нашей экономики даже в том случае, если будут разрушены интеллектуальные основы, на которых они базируются. Экономическая деятельность не сможет больше осуществляться рационально, как только господствующий менталитет вернется к традиционному и к вере во власть. Предприниматель, так сказать, каталитический реагент капиталистической экономики, а соответственно и современной технологии немыслим в среде, где все стремятся исключительно к созерцательной жизни. Если считать неосуществимой любую систему, кроме той, которая базируется на частной собственности, на средства производства, то отсюда с необходимостью следует вывод, что частную собственность следует сохранять как основу общественного сотрудничества и объединения, и что с любой попыткой ее уничтожить надо решительно бороться. Именно по этой причине либерализм защищает институт частной собственности от любой попытки его разрушить. Поэтому, когда люди называют либералов апологетами частной собственности, они совершенно правы, поскольку греческое слово, от которого произошло слово «апологет», означает именно «защитник». Конечно, лучше было бы избежать использования иностранного слова и довольствоваться английским, так как у многих людей при использовании выражения «апология» «апологет» создается представление о том, что защищается что-то несправедливое. Однако наблюдение, что институт частной собственности не требуется ни защищать, ни оправдывать, ни поддерживать, ни объяснять – является гораздо более важным, чем отклонение любых бранных намеков, подразумеваемых при использовании этих слов. Продолжение существования общества зависит от частной собственности, и поскольку люди нуждаются в обществе, они должны крепко держаться за институт частной собственности, чтобы не навредить ни своим интересам, ни интересам всех остальных. Ибо общество может продолжать существовать только на основе частной собственности. Тот, кто ее защищает, защищает сохранение объединяющих человечество общественных связей, сохранение культуры и цивилизации. Он является апологетом, защитником общества, культуры и цивилизации, и поскольку он стремится к ним как к цели, постольку он также должен желать и защищать единственное средство, ведущее к ней, а именно частную собственность. Отстаивание частной собственности на средства производства – Ни в коем случае не равносильно утверждению, что капиталистическая общественная система, основанная на частной собственности, совершенно Земного совершенства не бывает. Даже в капиталистической системе отдельные, многие или даже все вещи могут не соответствовать в точности вкусам конкретного человека. Но это единственно возможная общественная система. Можно пытаться видоизменять ту или иную из его черт, пока не затрагивается существо и основа всего общественного порядка, а именно частная собственность. Но в общем и целом мы должны смириться с этой системой просто потому, что не может быть никакой другой. В природе также может существовать много такого, что нам не нравится, но мы не можем изменить сути природных явлений. Если, например, кто-то думает, есть и такие, кто утверждал, что способ, которым человек глотает, переваривает или усваивает пищу, является отвратительным, спорить с ним по этому поводу невозможно. Ему нужно лишь сказать, бывает только либо так, либо голод, третьего не дано. То же самое относится и к собственности, или, или. Или частная собственность на средства производства, или голод и нищета для всех. Оппоненты либерализма имеют обыкновение называть его экономическую доктрину оптимистической. Этот эпитет используется ими либо как упрек, либо как ироническая характеристика либерального образа мышления. Если, называя либеральную доктрину оптимистической, имеют в виду, что либерализм считает капиталистический мир лучшим из миров, то это просто чепуха. Для идеологии, основанной подобной идеологии либерализма целиком и полностью на научной основе, абсолютно неуместен вопрос о том, является ли капиталистическая система хорошей или плохой, можно ли вообразить лучшую систему или нет, и не следует ли ее отвергнуть по каким-либо философским или метафизическим мотивам. Либерализм выводится из чистых наук, экономической теории и социологии, не выносящих ценностных суждений, и, и ничего не говорящих о том, что должно быть, или о том, что хорошо, а что плохо, но, напротив, всего лишь выясняют, что существует в действительности и как оно возникает. Когда эти науки показывают нам, что из всех мыслимых, альтернативных способов организации общества может быть реализован только один, а именно система, основанная на частной собственности, на средства производства, потому что все остальные мыслимые системы общественной организации неосуществимы, В этом нет ничего, что могло бы оправдать эпитет «оптимистический». Вывод о том, что капитализм осуществим, не имеет ничего общего с оптимизмом. Разумеется, оппоненты либерализма придерживаются мнения, что капитализм – очень плохое общество. В той степени, в какой это утверждение содержит ценностное суждение, оно, естественно, не подлежит никакому обсуждению, претендующему на что-либо большее, чем крайне субъективное и следовательное ненаучное мнение». но в той мере, в какой это утверждение основано на неправильном понимании происходящего в рамках капиталистической системы, экономическая теория и социология способны его исправить. Это также не является оптимизмом. Даже выявление многочисленных недостатков капиталистической системы не будет иметь ни малейшего значения для проблемы социально-экономической политики до тех пор, пока не будет показано не то, что другая общественная система была бы лучше, а то, что ее вообще можно реализовать. Но этого сделано не было. Науке удалось показать, что любая система общественной организации, которую можно представить в качестве замены капиталистической системы, является внутренне противоречивой и неосуществимой, так что она не приведет к результатам, к которым стремятся ее поборники. Сколь неоправданно говорить в этой связи об оптимизме и пессимизме, и насколько употребление эпитета оптимистический в отношении либерализма имеет целью окружить его компрометирующей аурой, придав ему вненаучный эмоциональный оттенок, лучше всего демонстрирует тот факт, что с тем же успехом можно назвать оптимистами тех, кто убежден, что будет возможно построение социалистического или интервенционистского государства всеобщего благосостояния. Большинство авторов, занимающихся экономическими вопросами, пользуются каждым удобным случаем, чтобы бросить капитализму несколько бессмысленных и детских оскорблений и с энтузиазмом превознести в качестве превосходных институтов либо социализм и интервенционизм, либо даже аграрный социализм и синдикализм. С другой стороны, некоторые авторы, пусть и в гораздо более мягких выражениях, восхваляли капиталистическую систему. При желании можно называть этих авторов «оптимистами», но при этом в тысячу раз более оправдано называть антилиберальных авторов гипероптимистами социализма, интервенционизма, аграрного социализма и синдикализма. Тот факт, что этого не происходит, а напротив, оптимистами называют либеральных авторов, как, например, Бастиа, ясно показывает, что в этом случае мы имеем дело не с попытками дать подлинно научную классификацию, а с тенденциозной карикатурой и не более того. Еще раз повторим, что либерализм утверждает вовсе не то, что капитализм хорош с какой-то конкретной точки зрения. Он просто говорит, что для достижения целей, к которым стремятся люди, подходит лишь капиталистическая система, и любая попытка осуществить социалистическое, интервенционистское, аграрно-социалистическое или синдикалистское общество неизбежно закончится провалом. Невротики, неспособные вынести этой истины, назвали экономику мрачной наукой. Но экономика и социология, показывая мир нам таким, каков он есть, являются не более мрачными, чем другие науки, например, механика, утверждающая о несуществимости вечного двигателя или биология, говорящая о смертности всех живых существ. Параграф 7 Картели, монополии и либерализм. Оппоненты либерализма утверждают, что в современном мире больше не существует необходимых предпосылок для принятия на вооружение либеральной программы. Либерализм был еще реален, когда в каждой отрасли в острую конкуренцию было вовлечено множество фирм среднего размера. В наше время... когда тресты, картели и другие монополистические предприятия полностью контролируют рынок, с либерализмом в любом случае покончено. Его уничтожила не политика, а тенденция, присущая неотвратимой эволюции системы свободного предпринимательства. Разделение труда отводит каждой производственной единице в экономике специализированную функцию – Этот процесс никогда не останавливается, пока продолжается экономическое развитие. Мы давно прошли тот этап, когда одна фабрика производила все виды машин. Сегодня машиностроительное предприятие, которое не ограничивается производством определенного типа машин, не выдержит конкуренции. С развитием специализации территория, обслуживаемая отдельным поставщиком, должна продолжать расширяться». Рынок, снабжаемой текстильной фабрикой, которая производит всего несколько видов ткани, должен быть больше, чем рынок, обслуживаемый ремесленником, который ткет все виды тканей. Безусловно, прогрессирующая специализация производства способствует развитию в каждой области предприятий, рынком которых является весь мир. Если бы этому развитию не противодействовали протекционизм и другие антикапиталистические меры, то в результате в каждой отрасли производства появилось бы относительно небольшое количество фирм или даже только единственная фирма, стремящаяся производить с высочайшей степенью специализации и снабжать своей продукцией весь мир. Сегодня, разумеется, мы очень далеки от такого состояния дел, так как политика всех государств – «Нацелена на отрезание от единства мировой экономики небольших областей, на территории которых под защитой пошлина других аналогичных мер искусственно сохраняются или вновь возникают предприятия, которые не смогли бы выдержать конкуренцию на свободном рынке. Помимо соображений торговой политики», Меры такого рода, направленные против концентрации производства, защищаются на том основании, что только они не допускают эксплуатации потребителей со стороны монополистических объединений производителей. Чтобы оценить обоснованность этого аргумента, мы предположим, что разделение труда в масштабах всего мира уже продвинулось так далеко, что производство каждого изделия сконцентрировано на одной фирме, так что покупатель всегда сталкивается только с одним продавцом. При таких условиях, согласно непродуманной экономической доктрине, производители будут в состоянии удерживать цены на сколь угодно высоком уровне, получая чрезмерные прибыли и тем самым значительно ухудшая жизненный уровень потребителей. Нетрудно увидеть, что эта идея совершенно ошибочна. Монопольные цены – если они не становятся возможными в результате актов вмешательства со стороны государства, длительное время могут удерживаться только на основе контроля над минеральными и другими естественными ресурсами. Изолированная монополия в обрабатывающей промышленности, приносящая большую прибыль, чем прибыль, получаемая где-либо еще, будет стимулировать образование соперничающих фирм, конкуренция которых разрушит монополию и восстановит цены и прибыль на общем уровне. Однако в обрабатывающих отраслях монополии не могут стать общим правилом, поскольку при данном уровне богатства в экономике совокупное количество инвестированного капитала и рабочей силой, занятой в производстве, а соответственная величина общественного продукта являются заданными величинами. В каждой конкретной отрасли производства или пусть даже в нескольких отраслях, можно уменьшить количество используемых капитал и рабочей силы для того, чтобы увеличить цену единицы товара и совокупную прибыль монополиста или монополистов путем сокращения производства. Высвобожденные таким образом капитал и труд перетекут в другую отрасль. Однако, если все отрасли попытались бы сократить производство, чтобы назначить более высокие цены, они тотчас же освободили бы труд и капитал, которые, поскольку будут предлагаться по более низким ценам, послужат сильнейшим стимулом для образования новых предприятий, которые вновь подорвут монопольное положение уже существующих. Идея всеобщего картеля монополий, обрабатывающей отрасли, является, следовательно, совершенно несостоятельной. Настоящие монополии могут образовываться только в результате контроля над землей и минеральными ресурсами. Представление о том, что всю пахотную Землю на планете можно консолидировать в одной мировой монополии, не нуждается в дальнейшем обсуждении. Мы будем обсуждать только монополии, источником которых является контроль над полезными ископаемыми. Такого рода монополии фактически уже существуют в отношении добычи нескольких второстепенных минералов, и во всяком случае можно представить, что когда-нибудь попытки монополизировать остальные полезные ископаемые окажутся успешными. Владельцы таких шахт и карьеров извлекали бы из них повышенную земельную ренту, а потребители сократили бы потребление и занялись бы поиском заменителей подорожавших материалов. Всемирная нефтяная монополия привела бы к увеличению спроса на энергию гидроэлектростанций, уголь и так далее. С точки зрения мировой экономики и с точки зрения вечности, Это означало бы, что мы стали более бережно использовать дорогие материалы, которые мы можем только исчерпать, но не можем возобновить, и тем самым мы оставим будущим поколениям больше, чем в случае экономики, свободной от монополий. Пугало монополии, которое всегда возникает в воображении, когда говорят о свободном развитии экономики, не должно вызывать тревоги, Всемирные монополии могли бы распространиться лишь на несколько предметов первичной переработки. Ответ на вопрос, будет ли их влияние благоприятным или неблагоприятным, не всегда прост. Тому, кто, рассматривая экономические проблемы, не способен освободиться от чувства зависти, такие монополии кажутся вредными только потому, что они приносят владельцам повышенные прибыли. Тот, кто подойдет к этому вопросу без предвзятости, обнаружит, что эти монополии ведут к более бережному использованию ограниченных минеральных ресурсов. Если действительно завидовать прибылям монополиста, то можно без всякой опасности, не ожидая никаких отрицательных экономических последствий, перевести их в государственную казну, обложив налогом доход от разработки полезных ископаемых. Национальные или международные монополии являются противоположностью этих мировых монополий. Они имеют сегодня практическое значение именно потому, что возникают не благодаря естественной эволюционной тенденции развития экономической системы, когда она предоставлена самой себе, а являются продуктом антилиберальной экономической политики. Попытки обеспечить себе монопольное положение в отношении определенных товаров почти во всех случаях становятся возможны только благодаря пошлинам, разделившим мировой рынок на небольшие национальные рынки. Кроме монополий такого рода, некоторые значения могут иметь только картели, образовать которые владельцам определенных естественных ресурсов позволяют высокие транспортные издержки, защищающие их от конкуренции производителей из других районов». При оценке последствий функционирования трестов, картелей и предприятий, снабжающих рынок только одним товаром, говорить о контроле над рынком и диктовании цен со стороны монополиста значит совершать фундаментальную ошибку. Монополист не в состоянии ничего контролировать и диктовать цены. О контроле над рынком и о диктовании цен – можно говорить только, если данный товар в самом строгом и буквальном смысле слова является жизненно необходимым и абсолютно незаменяемым никаким другим товаром. Очевидно, что это неверно в отношении всех без исключения товаров. Не существует экономических благ, без обладания которыми не смогут обойтись те, кто готов приобрести их на рынке. Формирование монопольной цены – Отличается от формирования конкурентной цены тем, что при определенных, весьма специфических условиях монополист может получить большую прибыль от продажи меньшего количества товара по более высокой цене, которую мы называем монопольной ценой, чем от продажи по той цене, которую определил бы рынок, если бы в конкуренции участвовало больше продавцов – конкурентная цена. Возникновение монопольной цены возможно только при особом условии – Необходимо, чтобы в результате реакции на повышение цены потребительский спрос упал не так резко, что меньший объем продаж по более высокой цене не дал бы больше совокупной прибыли. Если достижение монопольного положения на рынке и использование его для установления монопольных цен действительно возможно, то в данной отрасли производства прибыль будет выше средней. Может получиться так, что, несмотря на более высокую прибыль, новые предприятия в отрасли не организуются из опасения, что после снижения монопольной цены до конкурентного уровня они не окажутся столь же прибыльными. При этом следует принять во внимание, что конкурентами могут оказаться родственные отрасли, у которых есть возможность начать производство картолизованного товара при относительно небольших затратах. и в любом случае отрасли, производящие товары-заменители, будут готовы немедленно воспользоваться благоприятными обстоятельствами для расширения своего производства. Все эти факторы приводят к тому, что в обрабатывающей отрасли монополия, не основанная на монополистическом контроле какого-либо вида сырья, возникает исключительно редко. Там же, где эти монополии все же возникают, Они всегда становятся возможными только благодаря определенным законодательным мерам, таким как патенты и подобные им привилегии, тарифное регулирование, налоговое законодательство и система лицензирования. Несколько десятилетий назад было много разговоров о транспортной монополии. Остается неясным, в какой степени эта монополия была основана на системе лицензирования. Сегодня это уже никого не беспокоит. Автомобили и самолет стали опасными конкурентами железных дорог. Но даже до их появления возможность использования водных путей уже определенным образом ограничивала уровень железнодорожных тарифов на некоторых линиях. Обычные сегодня утверждения о том, что образование монополий устраняет необходимые условия осуществления либерального идеала капиталистического общества являются не только большим преувеличением – но и неправильным пониманием фактов. Как ни крути проблему монополии, всегда возвращаешься к тому, что монопольные цены возможны только там, где есть контроль за естественными ресурсами определенного вида и где издание и проведение в жизнь законодательных установлений создают необходимые условия для образования монополий. При свободном развитии экономики, за исключением горнодобычи и связанных с ней отраслей производства, не существует тенденции исключения конкуренции. Ни в коей мере не обосновано возражение, обычно выдвигаемое против либерализма, что навсегда остались в прошлом условия конкуренции в том виде, в каком они существовали во времена первоначальной разработки классической экономики и либеральных идей. Чтобы восстановить эти условия, необходимо осуществить всего несколько либеральных требований, а именно свободную торговлю внутри и между странами».